На Вибергу она поглядела сердито, словно та не оправдала возложенных на нее надежд. Вечером Атли явился в усадьбу, и девушке пришлось сидеть рядом с ним, терпя его влажную ладонь на своем колене и нескончаемые разговоры о скором свадебном пире. Эмма едва дождалась, когда он захмелел, и с помощью Виберги отвела его назад в стабер. В ту ночь она вновь долго не могла уснуть. Ей казалось, что она начинает ненавидеть Атли. Скоро приедет Ролло и настоит на свадьбе, на венчании, и тогда ей придется окончательно смириться. Может, и в самом деле стоит попытаться рассорить братьев? Но как? Как можно бороться с железной волей Ролло? На следующий день Ботальф со своими людьми покинул бое, отправившись на китовый промысел к побережью. Бера была крайне обеспокоена. — Пора бы уже угомониться старику, — ворчала она, на удивление ловко сплетая могучими руками цветные нити в пеструю тесьму. — Знает ведь, что я место себе не нахожу, когда он отправляется искушать судьбу в борьбе с ран похитительницей. — Завидую тебе, Бера, — с печальной улыбкой заметила Эмма. — Это ведь счастье прожить жизнь с человеком, которого любишь, и даже в преклонных летах волноваться за него. Растить его детей, ждать внуков... Бера уронила тесьмо на колени. «Ты знаешь, как сказать тем, чтоб словно медом облить мое сердце. Что говорить, много хороших дней я познала с Боттельфом, но и плохих не меньше. Когда я получала вести о гибели сыновей, я находила утешение только на груди мужа. На женской половине появился маленький Рольф, и Бера, улыбаясь, тотчас подхватила его на руки. «Вот оно, мое счастье!» Никто и не ждал его, а сколько радости от него». И у Ингрид будет хороший муж. Вот только Лив, она тяжело вздохнула, потершись носом о курчавую макушку малыша. Эмма знала, что Ботто и его супруга страдают из-за старшей дочери, но и им не под силу было удержать Лив. Когда же норманы вернулись к ночи с промысла и все улеглись, Эмма снова, в которой уже раз увидела, как Лив, переступая через спящих на полу слуг и рабов, проскользнула в боковушу Колофу и вскоре оттуда раздались приглушенные стоны и всхлипы, которые очень возбуждали Эмму, но и одновременно заставляли жалеть доверчивую, невинно спавшую подле нее Ингрид. На другой день она все же решилась заговорить об этом со Скальдом, но тот лишь отшутился, да ты просто ревнуешь, Огненно-Власая. В этот раз Олаф всерьез рассердил Эмму. Слив же говорить о чем-либо было бесполезно. Однажды, когда они ткали в девичий. Эмма попробовала поговорить с красавицей, но та резко отмахнулась и сердито засопела, пропуская челнок через натянутые на станке нити. «Во всем виноват мой отец. Это он предложил Олафу руку Ингрид, а серебряный плащ слишком почитает Боттельфу, чтобы отказать ему». «А я-то думала, что олов просто ревновал тебя ко всем другим воинам», — ехидно заметила Эмма, «потому что ему хотелось быть единственным у своей избранницы». «Ну и пусть», — тряхнула пышным хвостом волос Лив, — Он довольно редкий гость в бое, чтобы я могла отказать себе в некоторых милых удовольствиях. У меня очень мягкое сердце, и к тому же мне нравится быть валькирией, награждающей любовью избранного героя. В этом нет ничего худого. Эмма наблюдала за Лив, пока та заправляла новую нить в челнок. Рядом с ней горела смоляная лучина, угольки с шипением падали в плошку с водой. Почувствовав осуждающий взгляд, Лив повернулась». В отблесках огня одна половина ее лица казалась темной, другая же словно светилась, розовея едва приметным пушком на щеке. «Какая красавица!» — невольно подумала Эмма, почувствовав легкий укол зависти к свободе этого легкомысленного существа. Лив вдруг сердито хмыкнула. «Ты глядишь на меня с укором, но сама ты ходишь, как необъезженная кобылка. Чего ты добиваешься? Атли спит с твоей рабыней, а тебе хоть бы что?» Не будьте такой упрямой, могла бы стать его настоящей женой, править в собственной усадьбе. Что за радость жить приживалкой?» Эмма не обиделась на ее слова. Оставаться приживалкой под покровительством Боттельфа и Олафа казалось ей гораздо более привлекательным, чем быть супругой Атли. Помолчав, она спросила, «Не намеревается Лив сама выйти замуж и стать хозяйкой?» Лив безразлично пожала плечами, «Желающие всегда найдутся, потому что отец даст за мной большое преданное». Она томно улыбнулась и с возмутившим Эмму сладострастием огладила свои бедра. «А дети? Люди говорят, что ты бесплодна. Кто захочет взять в жены женщину, которая не даст наследников?» «Но ведь Ролло не расстается с бесплодной Снефрит?» — язвительно заметил Лив. «Говорят, даже твоя красота не заставила его отвернуться от белой ведьмы».